Глава 20. Вспоминая идеальное лицо кудесника, я передернула плечами от омерзения. Теперь он казался мне еще ужасней. Сложно поверить, что за такой внешностью скрывается такая грязь. Ты говоришь о лапедусе Рэмбо?» — спросила я. В зале колыхнулся мощный порыв ветра, взвивая снег и крупинки льда, которые больно царапают щеки. Волосы платья колдуни вздыбились, глаза загорелись голубым, а вокруг затрещали синие молнии. — Лапидус! — буквально прошипела она, раскинув руки, словно собирается прихлопнуть меня. Она задрожала, как марева над тающим льдом. Снег продолжал колубиться, а разряды молний грозили покончить с нами одним разом. Замок загудел, видимо, имя кудесников сколыхнуло в ней что-то замороженное и глубоко запрятанное в самые недра холода и бесстрастности. А я сковырнула эту ледяную коросту, и сейчас под ней нагнетается боль, подобно магме в вулкане. Я прекрасно понимала, если ей удастся вырваться на волю, от нас не останется даже ледяной пыли. Асмодей похлопал меня по плечу сосулькой и спросил. «Слушай ты, Карл Юнг, может, бежим, пока не поздно?» «Нет», — сказала я твердо. «Можно еще вопрос?» «Попробуй». «Ты в своем уме?» Я оглянулась на демона, думала, он издевается. Но лицо Асмодея серьезное, темные глаза смотрят внимательно, на щеке ожог почти затянулся. И он со всей серьезностью интересуется моим психическим состоянием. «Я в порядке», — ответила я. «Верь мне». «Вот это вообще неубедительно», — отозвался он. Но больше объяснять ничего ему не хотелось. Зато в голове сформировалось четкое понимание, что я должна делать. Колдунья продолжала дрожать, наполняя воздух звоном эльдинами. льдинами. Я же собрала все себя воедино и... расслабилась. Еще из книг по психологии знала, что нервных людей можно успокоить только покоем. А колдунья, хоть и ледяная, но тоже человек. А затем я раскинула руки и решительно пошла к ней. Из-за спины раздался тревожный голос Асмодея. «Ты что делаешь?» «Верь мне», — повторила я. Ледяная колдунья остановила на мне взгляд сияющих как фонарик глаз и чуть отшатнулась. «Что ты задумала?» — прогудела она. «То, что никто не сделал для тебя прежде», — сказала я просто. «Не смей», — выдохнула колдунья, обдав меня клубами холодного пара, потому что я уже подошла слишком близко. «Но теперь отступать некуда». Да и незачем. Колдунья попятилась, округлив глаза и занося руку для ледяного удара. Однако она не успела. Я резко шагнула вперед и обняла ее со словами. «Ты не виновата». Дальше произошло что-то дикое и трудно поддающееся описанию. Я помню, что держала в руках саму Зиму, которая визжала и вырывалась, как обезумевшая кошка. Меня дергало и трепала, норовя расшибить о ледяной пол и стены — Выл ветер, и метель невиданной силы заволокла мир, поменяв местами небо и землю. Обжигающий холод сковал меня, и даже если бы я вдруг решила рожать руки, теперь у меня ничего бы не вышло. Зажмурившись, я повторяла как заклинание. «Ты не виновата! Ты не виновата!» А ледяная колдунья продолжала бесноваться, чего-то не в силах вырваться из моих рук. Казалось, прошла вечность, а мы все еще боролись, словно огонь и лед. Сквозь свой буранный виск колдуньи я слышала крик Асмодея, которая, видимо, пытается придумать, как меня вытащить из этой круговерти. Но я не собиралась вытаскиваться. Я хотела ее победить. Победить ледяную колдунью и вернуть ее. Не знаю, сколько бы могла еще выдержать, но все резко прекратилось. Метель исчезла. Ледяные осколки со звоном посыпались на пол. Молнии потухли. Через секунду по залу прокатился крик, переполненный болью, Страданием и... очищением. Я точно знала, что это очищение. Я буквально кожей ощущала катарсис, который случился в эту секунду в душе невинной девочки, с которой обошлись так несправедливо и жестоко. Ведь никто просто так не станет ледяной колдуньей. Ледяная колдуньей может стать только глубоко страдающая, обиженная женщина, изо всей силы желающая эти страдания заглушить, превратить в лед. А потом я услышала рыдание. Эти рыдания сотрясали замок, рискуя обрушить его нам на голову и навсегда оставить в этом замерзшем мире. «Надо бежать!» — услышала я крик «Осмодея» откуда-то издалека, словно он за стеной. Но продолжала сжимать в руках кого-то хрупкого и беззащитного, как ребенка. Этот ребенок дрожал и плакал, цепляясь за меня, как утопающий за тоненькую ветку, и я не могла позволить ему утонуть во второй раз. «Ты не виновата». «Правда?» раздался надрывный всхлип прямо возле моего уха. «Правда», — отозвалась я, хотя меня саму трясло, и только теперь осознала, что самой по щекам катятся горячие дорожки. С этих дорожек капает на плечо беззащитного существа у меня в руках, и оно обретает свет, такой, каким должен выглядеть живой человек, а не ледяная колода. Осторожно, боясь нарушить хрупкое состояние, Я отстранила от себя существо и увидела перед собой ту самую девушку, ту самую лунарию, которая сидела в беседке и ждала кудесника, голубоглазую, с белыми волосами и в светло-зеленом платье, лицо заплаканное. «Все будет хорошо», — сказала я, продолжая держать ее за руку, чтобы она ощущала поддержку, ту самую, которую не получила даже от мачехи или хотя бы подобие поддержки. Во всяком случае, я старалась дать ей все, что могла. «Замок», — Продолжал дрожать, с потолка посыпались ледяные осколки и снег. Слева возник осмодей и прокричал. «Мирослава! Раскопыть его тудыть! Надо бежать!» «Где Кирилл?» — выдохнул я, вмиг ощутив жгучую вспышку в районе груди. «Да вот он!» — выпалил демон, вытащив откуда-то из воздуха моего Кира, взъерошенного, очумелого, но совершенно человечного. Кирилл ошалело вытаращился на меня и проговорил, скидывая с себя пальцы демона. «Мира, что тут... где мы вообще?» «Кир, ты меня узнаешь?» Едва не запищав от радости, спросила я. «Что? Конечно, узнаю», — отозвался он. «Это что, какой-то розыгрыш на годовщину? Тут жутко холодно». «Годовщина. Во всей этой круговерте я и помнить забыла такой мелочи, как годовщина». «Я потом тебе все объясню», — сказала я и поднялась, помогая встать лунарией. Из холодной и непоколебимой колдуньи она вдруг превратилась в испуганную девочку, которая обхватила себя за плечи и дрожит, как осиновый лист. Только сейчас до меня дошло. До этого она была ледяной и не чувствовала холода, а сейчас вновь стала человеком. Кирилл тоже одет не по погоде, его ведь умыкнули прямо из квартиры. — Асмадей прав, надо убираться, — скомандовала я. «Ну, — Ну, наконец-то, — бросил тот а Кирилл, покосившись на него, спросил изумленно. «Асмодей? Это как демон похоти и блуда?» «Никак», — отозвался снова тот, — «а демон похоти и блуда». «Пошевеливайся, дон Жуан, а то все останемся под ледяными завалами. Я выберусь, а вы люди». «В каком смысле, Лю?» — попытался спросить Кирилл, но Асмодей развернул его и потолкал к выходу. Мы с Лунарией побежали следом. Замок уже трещал по швам без ледяной хозяйки. От стены потолка стали откалываться глыбы и жутким грохотом разбиваться о пол, разлетаясь на миллион осколков. Все дрожало и гудело, как раненый зверь. «Сейчас твои ледяные силы очень пригодились бы». Бросила я, пригибаясь на бегу. «Теперь у меня их нет», — отозвалась Луннария. Я промолчала и ускорилась, утягивая ее за собой. Из замка мы выскочили в тот самый момент, когда потолок зала обрушился единой плитой. Задержись мы на секунду там, уже никогда не вышли бы. С разбегу, выскочив на крыльцо, мы обе поскользнулись и вылетели со ступенек во внушительный сугроб, рядом с которым стоит Кирилл, пряча пальцы под мышки, и Асмодей. Снег обжег щеки, но я подумала о Кирилле и Лунарии, у которых нет верхней одежды» быстро вынырнув из сугроба, я помогла выбраться девушке которая вновь стала бледнеть но уже от холода и бросилась на шею кириллу я тебя нашла шептала я какая я была дура кир прости меня прости он обнимал меня растерянно и нежно а я чувствовала как его трясет от холода ну мира говорил он стуча зубами за что мне тебя прощать за то что наорал за упертость, за я запнулась А он поднял мне пальцами подбородок и поцеловал. И на секунду все стало неважно. Все исчезло и растворилось в бесконечной радости, которая затопила все мое существо. — И ты меня прости, — прошептал Кир. — Прощаешь? — Да. — А знаешь, — проговорил он, дрожа все сильнее, — шампанское ведь я купил. Я усмехнулась, приезжавшись к нему всем телом, но в нашу идилию грубо ворвался голос Асмодея, «Эй, голубки!» — сказал он, надевая на Лунарию свой плащ. «Может, свалим отсюда? Мне, конечно, без разницы, я горяч и жарок, но девушке явно холодно, а не в моих правилах заставлять женщин мерзнуть. К сожалению, эту я согреть не могу, да и милый твой уже посинел от холода». Я со стыдом и страхом заметила, что Асмадей прав, Кирилл действительно бледный, губы белые, а его самого колотит как больного. «Но как нам выбраться?» — спросила я. «Меня вел клубок, но там иллюзии, снег и черти что!» «Гномьим тоннелям? предложил Асмодей. «На тебя же не любят гномы!» — сказала я. «Я их тоже», — согласился демон. «Но что поделать? Остается надеяться, что Варвара успела разобраться с артефактами, которые я зацепил, и ждет у начала параллельного раздела. Она же должна была от тебя именно туда отправить». «Все из-за тебя», — мрачно бросила я. «Всегда к вашим услугам!» — усмехнулся демон. Лунария, кутаясь в плащ Асмодея, заметно прозовела. Видимо, его одежда обладает каким-то особым свойством согревать. И я послала демону негодующий взгляд, мол, дал ее девушке, что вообще-то правильно, но мой Кирилл тоже мерзнет. Она произнесла, «Колдовской снег будет очень недоволен моему уходу». «Тогда тем более, надо торопиться». Отозвался демон отцапнув цапнув ее за руку, буквально потащил куда-то к огромному сугробу. Мы с Кириллом поспешили следом. В домашних тапочках, брюках и рубашке, на морозе, он быстро превращался в подобие Кирилла. И я не знала, как это остановить. Потом вспомнила, что Варвара натолкала в сумку кучу всякой мелочи, среди которой есть термобелье. Это пусть и не шуба, но какая-никакая одежда. На ходу я вытащила его и присвистнула. Термобелье оказалось стюганым овчиной и толщиной сантиметра два. «Вот это я понимаю, термуха!» — произнесла я и сунула ее Кириллу. «Надевай!» Он быстро натянул на себя кофту и штаны прямо поверх одежды. Глаза круглились, он проговорил. «Не поверишь, но тепло!» «Поверю! Вот честное слово, поверю!» Когда догнали демона и Лунарию, те уже ждали у сугроба, который оказался входом в пещеру. В этот же момент жутко и тревожно завыл ветер. Когда оглянулась, с холодком обнаружила танцующую в небе метель, которая рисует странные фигуры и направляется к нам. «Колдовской снег», — пояснила Луннария. «Он не хочет отпускать меня». «Тогда надо шевелиться», — сказал демон. «Вперед». С этими словами он сиганул в пещеру, увлекая за собой девушку. Мы с Кириллом последовали его примеру. «Я даже не думала, что снег станет преследовать нас в туннеле». Но ледяные потоки ударяют в спину, и даже через дутое пальто чувствую, как они обжигают. Это подгоняло похлеще кнута. «А смотри, ты хоть знаешь, куда бежать?» — спросила я, ускоряясь. «Технически», — отозвался демон. «Нам через зал, где демонов очень не любят». «Это обнадеживает», — бросила я. Но вариантов не было, и мы помчились за осмодеем, уповая лишь на ум и находчивость Варвары, потому что если они не сработают, непонятно, как выбираться из всей этой каши. Мы петляли по коридорам, совсем не похожим на иллюзию, в которую я попала, когда встретила то каменное изваяние. Если там было красиво и слишком сказочно, чтобы быть правдой, то тут, напротив... Камни, серые стены, запах сырости и горелого масла от факелов, которые время от времени встречаются по стенам. Асмодей несет один перед собой, освещая путь. Мы спешим следом, боясь отстать, потому что в хитросплетениях этих тоннелей под силу разобраться только ему, гномам и, вероятно, ветру, который даже не собирается отставать, продолжает ударять в спину и завывать, словно дикий зверь. Долго еще... — крикнула я после очередного ледяного порыва, от которого внутри все замерзло. «Он явно не хочет, чтобы мы уходили». «Он не хочет, чтобы уходила я», — тихо проговорила Луннария. «Но этого мы ему обеспечить не можем», — отозвался демон на бегу. «Я не отдаю красивых девушек всяким сугробам. Лунария, ты вообще как? Хочешь? Власти, силы? Чего хочешь вообще?» «Власть у меня уже была». Еще тише проговорила бывшая ледяная колдунья. Это меня не утешило. Я поморщилась. Асмодей, может, отложишь свои охмурения на другой раз? Сейчас у нас как бы проблемы поважнее». Демон даже обернулся, не сбавляя темпа, и сказал. «Ты как с луны упала. Что для демона похоти и блуда может быть самым важным?» Я потёрла подбородок. «М -м, похоть и блуд?» «Бинго, милая душа!» — отозвался он. — Но ты права. Ими я займусь чуть позже. — Ой. Он как-то резко остановился, мы все разом влипли ему в спину. Демон не удержался, и наша толпа грохнулась, как поваленные кегли. Когда, ругаясь и ворча, удалось подняться, мы застыли, потому что со всех сторон на нас уставились десятки пар глаз, принадлежащих низкорослым и коренастым мужичкам. Все они в кожаных штанах в фартуках, некоторые прямо на голый торс, кожа в саже, на лбах у некоторых что-то вроде очков летчиков, и каждый сжимает в ладонях кирку. «Блин, вы не могли осторожней», – прошипела Смодей. «А ты предупреждай», – огрызнулась я. Гномы, а это определенно гномы, несколько секунд смотрели на нас изучающие. Затем один из них, самый коренастый широкоплечий, ткнул в Асмодея киркой и крикнул басом «Демон!». Асмодей же скомандовал «Бежим!». После этого было бегство и погоня. Мы мчались, перепрыгивая через камни, проваливаясь в какие-то впадины, ударялись о стены и свисающие с потолков сталактиты. За нами гналась толпа за что-то разозленных на Асмодея гномов, а заодно и на нас». Колдовской снег нёсся по пятам, и даже на такой глубине я ощущала его порывы. В какой-то момент стало даже смешно. Разве думала я, обычный помощник руководителя, пусть и личный, что когда-нибудь окажусь в подобном месте? Но долго размышлять не получалось, постоянно приходилось вилять и шнырять в коридоры, хитрые сплетения которых откуда-то известной Асмодею. Видимо, с этим как-то связана нелюбовь гномов к нему» но стоило отдать должное, с навигацией он справлялся отлично, и спустя вечность и бесконечность бегства мы вывалились на снег. «Вырвались!» — с облегчением воскликнула я. «Не обольщайся!» — отозвался демон, оглядываясь. «Из прохода пещеры доносится зловещий топот и ляска кирок, а здесь, прямо на границе параллельного раздела, поднялась метель. «Ну блин!» — выдохнула я. Кирилл сжал мою кисть и притянул к себе». От этого простого родного жеста я вдруг ощутила себя защищеннее, чем когда-либо. «Ничего», — сказал он, — «я понятия не имею, что здесь творится, и не помню, как попал в это место, что это за карлики, почему с нами демон, но мы справимся, мира». Я едва не растаяла от его слов, как снежинка в горячих руках, но долго предаваться нежностям не дали гномы, которые вывалили многочисленной толпой из тоннеля с криком и гвалтом, Метель тем временем усиливалась. Лунария опасливо озиралась, будто боясь, что сейчас снова обратится в ледяную колдунью. А смоды задрал голову и крикнул. «Давай, Варвара, вытаскивай нас!» Не знаю, как это у него получилось, но то ли яга действительно услышала, то ли и просто так совпало, но воздух рядом с нами пошел волнами. «Не тупим, шевелимся!» — скомандовал демон и, цапнув девушку, сиганул в эти волны. Гномы с воинственными криками приближались, метель усиливалась, становясь плотнее и злее, будто собираются отомстить за то, что отняли у нее ледяную колдунью. Больше оставаться здесь было нельзя. Обнявшись с Кириллом, мы решительно шагнули в проход. Потом была уже знакомая круговерть, сияние, русские горки и непонятные преображения. А когда нас обоих выбросило на ламинатный пол, сперва даже не поверила, что все получилось» что мы вновь в нормальном мире, где есть мобильные телефоны, микроволновки и стиральные машины. Лишь когда подняла голову и увидела, как Варвара колотит тряпкой Асмодея, поняла, мы действительно вернулись. «Ты что мне устроил?» — ругалась девушка Ига. «Ты какого ляда следом полез? Нарушил канал. Ты понимаешь, что вы могли там и остаться?» «Варвара, да не злись ты так!» Закрываясь ладонями от тряпки, проговорил Асмодей все же обошлось». «Обошлось?» — огрызнулась Варвара. «Я вас по всему кофу искала, весь ямайский перец извела, всех ведьм Парсапольда подняла. Обошлось у него. Я тебе покажу, обошлось. Попробуй только еще что-нибудь такое выкинуть. Докладную напишу на тебя. Понял? Ты меня понял? Ты мне чуть межмировой скандал не разразил». Демон прикрыл голову от очередного удара тряпки и пригнулся. «Какая ты строгая, Варвара». «И какая умница, что вытащила нас вовремя!» «Да уж, конечно, умница!» — отозвалась она, шлепая тряпкой по спине. «Подлизывается еще! Я чисто случайно канал открыла, думала, вдруг Мирослава все же как-то смогла добраться до раздела!» «Я всегда знала, что ты умная!» Увернувшись от очередного удара, отозвался демон, и на лице появилась привычная кошачья улыбка. Варвара, наконец, опустила тряпку и, вздохнув, повернулась к нам. Мы с Кириллом успели подняться и скромно стоим возле стола, выжидая, пока на нас обратят внимание. Судя по всему, получилось. Заключила девушка Ига, окидывая нас строгим взглядом. Я кивнула. Сама не представляю как, но да, это Кирилл. Варвара окинула его оценивающим взглядом, и мне почему-то показалось, она таким образом оценивает и меня. Затем сказала. Годный экземпляр. Рада, что все разрешилось. Так, а это кто? Она указала на лунарию, которая сидит на табуретке, все еще закутанная в плаще с Мадея, и переводит испуганный взгляд с нее на нас с Кириллом, нас с Мадея и снова на нее. Я коротко объяснила, что случилось с девушкой. Пока рассказывала, лицо Варвары мрачнело, брови сдвигались сильней, образуя суровую морщину. Когда я закончила вещать... Ега выглядела, как грозовая туча, готовая вот-вот обрушиться на мир грозой. «Так», — проговорила она, обратившись к Лунарии после некоторой паузы. «То, что с тобой случилось, ужасно и несправедливо. Лапидус Рембо ответит со всей строгостью по закону. Можешь мне верить. Я свяжусь с кругом, хоть они и не любят, когда яги вмешиваются во мировые дела. Но ты сейчас здесь» а значит, ситуация вышла из границ одного мира. Судебная система Прасопольда, насколько мне известно, очень строга к подобным лапидусам, так что можешь не переживать, больше он не испортит тебе жизнь. Ты мне веришь?» Лунария робко кивнула, а я подумала, как она не похожа на ледяную колдунью, которую я встретила в холодном замке. Сейчас это нежная и мягкая девушка, а в ледяную и бесчувственную ее превратил даже не колдовской снег. Нет, он был всего лишь инструментом. Ледяной и остывший ее сделал человек. Мужчина, которого она любила, и который ее предал. Ведь только любимые люди имеют доступ к нашим сердцам, и лишь они способны на них влиять. Лунарий в жизни встретился не тот человек, хотя сколько таких лунарий и в моем мире. Женщин, которые однажды жестоко обожглись и закрылись от мира, превратившись в ледяных дев с холодными сердцами. Но мой поход за Кириллом оказался спасительным и для нее. Я знала, что теперь у этой девушки все будет хорошо, Варвара устроит, она сильная. А потом я посмотрела на Кирилла и подумала, как мне повезло. Он, видимо, ощутил мой взгляд и оглянулся. «Пойдем домой?» — спросила я. Кир улыбнулся и, обняв меня за плечи, ответил. «Пойдем». Конец, читала Людмила Шапочкина.